Глава двадцать первая. Спасение. Человек, лежащий в расщелине, медленно умирал. Он откинулся на ледяную стенку, а на его бледно-сером лице застыла умиротворенная улыбка. Губы и веки посинели, а ресницы и брови обметала изморозь. Сверху на него падали снежинки, постепенно заметая тело и превращаясь в белые кристаллы на меховой шапке и торчащие из-под нее челки. Жизненные функции постепенно угасали одна за другой. Сильная дрожь, из-за которой он едва не свалился со стула, давно стихла. В приступе паники сердце несколько раз принималось бешено стучать, и время от времени он дёргался, но эти движения становились вялыми. Боль в пальцах рук и ног куда-то исчезла, дыхание замедлилось и напоминало скорее слабые испарения, ледяными градинками оседавшие на губах. Сердце билось медленно. Путь от переохлаждения до смерти почти закончился. Приближался конец. Он уже не слышал, как гудят лопасти вертолёта, прочёсывающего местность. Он не видел мощные лучи прожекторов, скользящие по льду в попытке обнаружить следы снегохода, которые вели к краю пропасти. И, конечно же, не догадывался о спасательной операции и о том, что происходило на высоте всего лишь нескольких метров над ледником, когда спасатели стали аккуратно спускать на верёвке в ледяную пропасть, где замерзал человек. Из-за погоды поиски проходили нелегко. Утром ветер усилился, над перевалом была такая турбулентность, что испугались даже видавшие виды спасатели. Пилот вертолёта, используя весь свой опыт и имеющиеся силы, пытался удерживать несущий винт вертолёта подальше от края пропасти. Это оказалось непросто. По спине у него градом катился пот, ветер подбрасывал вертолёт словно пёрышко. Сначала надо было обвязать кнут ремнём, чтобы он не упал, даже если уступ обвалится. Эта кропотливая работа осложнялась тем, что кнут был без сознания и постепенно впадал в кому, вызванную сильнейшим переохлаждением. Спасатели работали медленно, но четко и слаженно, не тратив пустую силу и не теряя ни минуты. Наконец-то бесчувственное тело обвязали, и спасатель начал закреплять его, осторожно прицепив к ремню обвязку. Внезапно раздался скрежет металла о лёд, снегоход соскользнул вниз, но кнесу трещина сужалась, и потом он застрял в ней. Но спасатель даже и не взглянул наверх, время работало против него, и ни единой лишней секунды у него не было. Спасатель передал операции новое сообщение, на этот раз с радостным кнутом можно было поднимать. Как только кнут со спасателем оказались на борту вертолёта, тот круто развернулся и нырнул в облака. Они возвращались обратно в лонгер, в больницу. Носелки стояли на полу, а рядом в вертолете сидели дежурные врачи, медсестра Ханна. Оба пытались вернуть инспектора к жизни. Работали они собранно, а за годы работы движения у них были доведены до автоматизма. Чтобы измерить температуру, в горло к ноту аккуратно ввели зонт. «26,2», — в голосе Ханна звучал страх. «Температура может еще упасть», — сказал врач, не отрывая взгляда от термометра когда руки и ноги снова потеплеют, как бы нам его не потерять. Комбинезон кнута не промок, поэтому они решили его не снимать. Грелку с виду похожую на зелёного восьминога настроили на необходимую температуру и положили пострадавшему прямо на нижнее бельё. Не успел вертолёт взять курс на Лонгьер, как врач уже растопил портативную угольную печку. Безжизненное тело накрыли термоизолирующим одеялом, а лопахи шеи обложили грелками. Нос и рот закрывала маска, подающая тепло и чистый кислород. Сестра Ханна установила катетер, через который внутривенно подавалась теплая жидкость. Врач и медсестра не обращали ни малейшего внимания на наблюдавших за ними во все глаза спасателей. За весь перелет кнут очнулся лишь один раз и попытался что-то сказать. «Пода мной нельзя!» Он что-то забормотал, но так тихо, что слов было не разобрать. Сестра Ханна склонилась над ним. Они его видели, не думая об этом. Задействовано все управление, подняты все службы. Они нашли его. Когда вертолет, наконец, приземлился рядом с больницей, во всех окнах горел свет. Весь немногочисленный персонал был на готове. Носилки с кнутом скрылись за двухстворчатой дверью, спасатели закрыли дверцу вертолета и знаками показали, что можно взлетать. — Скрон, Берина, за двадцать четыре минуты! — гордо сказал первый пилот второму. В такую-то погоду это на рекорд тянет. Слухи о находке на Кронберене добрались до редакции «Свалберпустен» задолго до того, как вертолет с Кнутом на борту вылетел в Лонгер. В тот день, когда Кнут отчаянно боролся за жизнь, лежа на специальной больничной кровати с подогревом, сотрудники криминальной полиции и представители прессы уже заказали билеты на вечерний самолет с материка. И вновь начался цирк. На этот раз хяль Лода отказался меняться сменами с Тура Айкером. "Пусть сам разбирается", пробурчал он в какой-то веке недовольно. "Почему каждый раз, когда происходит что-то серьёзное, он пытается улезнуть?" Анна Лиза Иссоксон совсем расклеилась. Увидев, что кнута доставили в больницу, она заплакала, но зато ей удалось хоть и мельком взглянуть на него. Вернувшись на работу, она молчала о том, что кнут больше похож не на живого человека, а на фарфоровую куклу. Анна Лиса с головой погрузилась в работу, которая теперь с приездом криминальной полиции и журналистов значительно прибавилось. Губернатор Берг закрылся у себя в кабинете и, мучаясь от угрызения совести, пытался найти оправдание. На тот случай, если кому-нибудь вздумается высказать в его адрес обвинение. Но, в конце концов, он на радости Ани Лизе решил, что, поскольку он сейчас все-таки находится в лонгере, то должен ответить на вопросы журналистов, по крайней мере, тех, кто представляет крупнейшие телеканалы и газеты. Большинство согласилось, что в впечатлении он произвёл неплохое. Ханс Берг со страдальческим выражением на вытянутом лице вызывал явную симпатию, а на вопросы, даже на самое невообразимое, отвечал коротко и четко. Фотографии Кнута прессе пока еще не представили. Как, впрочем, и объяснение, почему ему вдруг вздумалось отправиться на Кронберен. Через несколько дней большинство из тех, кто читал газеты и смотрел телевизор, полагали, что Кнут поехал туда по собственной инициативе. Губернатор решительно опроверг это предположение. Он расточал к ноту похвалы за независимый и самостоятельный подход к работе, а общественность хвалила губернатора за лояльность. Создавалось впечатление, будто он пытается защитить своего подчиненного. Неожиданно для себя самого губернатор Берг стал вдруг героем Лонгера, чего прежде с ним никогда не бывало. Старший следователь криминальной полиции Юнус Люндхаген и вместе с ним Карлсон с Тветтом вернулись на Шпицберген. Ганмелом расследовал другое дело в отдалённой деревне и поэтому в командировку на Шпицберген не поехал. Однако он с не похожей для него кротостью попросил держать его в курсе происходящего. Прибыв в управление губернатора, полицейские привычно расположились в переговорной и подготовили всё необходимое для оперативной работы на леднике Кронберг. Труп, обнаруженный на дне ледниковой трещины, поднимать было совсем не к спеху, однако до рождественских каникул оставался лишь месяц. Лонтфаген говорил, что они так торопятся ради семейства Йостов. Однако, помимо этого, он и сам не хотел праздновать Рождество в Лонгере. Все настойчивые просьбы журналистов взять кого-нибудь из них на борт вертолёта остались без ответа. Когда журналисты пытались арендовать снегоход у местных, те лишь издевательски смеялись в ответ. Куда-куда на Кромберен, переспросили они. Да ладно, вам и на Фёрта не заехать. Впрочем, некоторые вели себя более вежливо и доходчиво объясняли, что ездить по участку ледника, где столько трещин, занятие смертельно опасное, и что по своей воле туда никто не суётся. Редактор Опидал держался скромно, старался не высовываться. Он выжидал удобного момента, решил во что бы то ни стало первым заполучить снимки с места событий. И уж теперь его приятели из столицы раскошелится как следует. В прошлый раз, когда он передал им фотографии с птичьего мыса, они не особо щедры. И вот благодарили В конце концов, следователь Отто Карлсон откликнулся на завуалированные намеки Опидала, однако лишь пообещал взять с собой фотоаппарат и только. «Черт возьми, почему бы им и не помочь? У них в редакции всего три человека, и им и так нелегко приходится». Вертолет вылетел в восемь часов на следующее утро. В него поместились двое альпинистов, трое полицейских и оборудование. А ведь на обратном пути сюда нужно будет втиснуть ещё и обезглавленный труп. В том, что это ёст, никто не сомневался. Перед самым выездом в аэропорт Люнтхаген дал своим подчинённым соответствующие инструкции: не принимать ничего как данность. Оперативную работу будем проводить так, как будто это совершенно новое преступление. Пока мы не видели тело, мы не можем утверждать, что это Йост. Тело лежало на глубине по меньшей мере 20 м, так сказали спасатели, хотя их, естественно, больше, забосил Кнут Фейль. Это должен быть голландец. Во всяком случае, больше здесь, на Шпицбергене, никто не пропадал, осторожно сказал Эрик Твед. Вот о Карлсон улыбнулся. В прошлый раз они тоже так говорили, помнишь? Никто не терялся. Если бы не Кнут, мы вообще бы не нашли тело. Ведь именно он догадался свериться с полётными билетами, верно? Полицейские помурачнили. До сих пор никто не знал, выживет ли Кнут после того, как провёл столько времени в ледяном колодце. На следующий день ветер, чуть не сорвавший окончание спасательную операцию, понемногу стих, чему даже мудрённые опытные альпинисты были несказанно рады, потому что поднять наверх тело и так было непросто. Альпинист-доброволец из Красного Креста был крупным, широкоплечим и коренастым. Его тело казалось совершенно неподходящим для альпиниста, но недостаток гибкости компенсировался мощными руками. Благодаря которым он с лёгкостью поднимался по отвесным поверхностям. Сотрудник управления губернатора был напротив субтильным и жилистым. Он приехал на Шпицберген накануне ночью для проведения необходимой экспертизы. Стало ясно, что самому худому из них придётся первым спуститься в ледяную расщелину, но даже ему оказалось не просто спуститься достаточно глубоко. Примерно на глубине 30 метров расщелина сужалась и превращалась в небольшие тоннели и канавки, но уже на глубине 20 метров ее ширина составляла не более полуметра. Альпинист с трудом протиснулся вниз, задевая затылком ледяные стенки. Ему едва удалось развернуться, чтобы направить свет на лобного фонарика вниз. Сначала разобрать, имеется ли у трупа голова, было невозможно. Но альпинист втиснулся в небольшую бороздку во льду и, благодаря этому, пробрался немного ближе к телу. Для тех, кто находился наверху, минуты тянулись долго и мучительно, однако прошло относительно немного времени, и следователи со вторым альпинистом услышали потрескивание рации. Тело было обезглавлено. Они нашли Марта на Йоста. Казалось бы, то в догадках и домыслах журналисты пытаются перещеголять друг друга. Они были готовы к тому, что тело и найденное на птичьем усу голова принадлежат одному человеку. Сколько бы журналисты не опрашивали местных, сколько бы не обсуждали всевозможные маршруты, но им так и не удалось найти подходящего объяснения тому, как голова попала в закрытый гроб на земле принца Карла. А тело оказалось за 39 земель в расщелине ледника Кронберен. Но если в чём-то журналистам отказать было сложно, так это в отсутствии фантазии. Журналисты мёрзли в тонких зимних пальто и пуховиках, предназначенных для городских улиц. Некоторые из них дежурили у больницы, ожидая новостей об инспекторе из управления губернатора и гадая, насколько высоки его шансы умереть ночью. Однако большинство из них всё-таки сидели в тепле в круа и обсуждали с местными таинственные загадки Арктики. На следующий день задолго до требуемых сроков большинство представителей прессы отправили своему руководству материалы, просто на всякий случай. Заголовки были полны драматизма и скорби, но порой в них звучали и осторожные нотки оптимизма. Большинство изданий умудрились одновременно выразить и сожаление по поводу кончины Кнута Феля, и надежду на его скорейшее выздоровление. Телевизионные каналы вели себя немного осторожнее. Они лишь вскользь упомянули о том, как кнут борется за жизнь, а основное время посвятили рассказу о найденном на леднике обезглавленном теле. Кроме того, они показали интервью с губернатором Бергом и старшим следователем Ольундом Хагином. За развитием событий следили не только норвежские и голландские журналисты, некоторым европейским газетам тоже хотелось охватить свой кусок пирога. Самую оригинальную версию случившегося представила крохотная бельгийская газета, борющаяся за тиражи и напечатавшая на первой полосе статью с броским заголовком: "Турист из Голландии убит норвежским полицейским". Журналист предположил, что, вероятнее всего, убийцей был Кнут Фьель, а иначе откуда бы ему знать, где именно в этой бескрайней ледяной пустыне искать тело. Эта статья вызвала страшную зависть у журналистов одного британского таблоида. Сами они сначала выдвинули версию с инопланетянами, но затем воспользовались идеей бельгийских коллег и попытались выдать ее за свою. В красивом старом каменном доме в Корнуолле Эмма и Себастьян Росс буквально дежурили у телефона. Эмма пыталась утешить мужа, говоря, что не позвони он тогда ночью из Дублина в Нью-Олисон, и жизнь Кнутов Еля точно не спасли бы. Никто из них даже и думать не хотел, что исход мог оказаться совсем иным. После того, как на роднике обнаружили тело, Лёндтхаген почти потерял всякую надежду найти какие-то новые сведения. Узнав, что некоторые журналисты всерьёз считают убийцей кнута, он лишь пренебрежительно фыркнул. И деотизм. Прошлой зимой кнута ещё на Шпицбергене не было. Он впервые приехал сюда в конце мая. На леднике Кронберин следователя поставили две палатки, одну для перекусов и отдыха, другую для оборудования. Вертолет улетел обратно в Нью-Олисон, до которого было 10 минут лету, чтобы по первому же требованию вернуться обратно. Следователи не рассчитывали застрять на леднике надолго, но альпинисты столкнулись с непредвиденными сложностями. Когда тело сбросили в расщелину, ко льду оно не примерзло. Это означало, что сбросили его уже остывшим, как объяснил Корина Стальпениста с Красного креста, вытащившие немало бедлака из ледниковых трещин. К счастью, большинство остались в живых. Однако замёрзшие талые летние воды образовали вокруг трупа некоторого рода колпак. Для начала альпинистам требовалось осторожно выдолбить труп из льда. Веревки соскальзывали с обледневшего тела, в какой-то момент оно едва не выскользнуло из петель и не упало в расщелину, но в конце концов им удалось поднять его наверх. В вертолете было тепло, и по пути в Лонгер лед на теле мертвеца начал потихоньку таять. Альпинисты отводили взгляд и старались не смотреть на озиявшую на месте шеи рану. Перед тем, как приземлиться, труп поместили в полиэтиленовый мешок, который следователи криминальной полиции предусмотрительно захватили с собой. Затем его надёжно привязали к носилкам. Так что кадры, попавшие на экраны телевизоров, были вполне обычными и особого ужаса не вызывали. В больнице никто не интересовался происходящим в Лонгере. Для Кнута Фиеля ночь следующая за той, когда его нашли, должна была стать решающей. Если он выживет сегодня ночью, значит, у него есть все шансы выкарабкаться. Однако дежурный врач, участвовавший в спасательных работах, тревожился то, что он видел на мониторах, его явно не радовало. "К нему нельзя притрагиваться", прошептала он сестре Берет, сменившей выбившуюся из сил Ханну. "Смотрите", он указал на кривые давления и пульса и положил ладонь на руку Кнута. "Давление резко упало, и пульса почти нет". Внута переложили на обогреваемую кровать, укрыв согревающей простынёй и подложив под него несколько слоёв тёплой изолирующей ткани. Температура тела начала медленно повышаться, руки и ноги приобрели розоватый оттенок. Дыхание в кислородной маске становилось тяжелее и ровнее, но затем он вдруг вновь сильно задрожал, а температура резко упала ниже 30°. Градусов. Сидя в кабинете, главврач спорил по телефону со специалистом из региональной больницы в Тромсе. А, конечно, его следовало бы подключить к аппарату искусственного кровообращения, но он просто не переживёт транспортировку из Лонгера в Тромсё. Не в его нынешнем состоянии. Стоит нам к нему прикоснуться, как пульс учащается, а сердечный ритм зашкаливает. Да послушайте же меня. Даже если вы пришлёте санитарный самолёт прямо сегодня ночью, я запрещаю транспортировку. Врач на другом конце провода пытался возразить, но главрач опять перебил его. "Нет, мне очень жаль, у меня больше нет времени обсуждать то, что вы думаете. У нас есть чем заняться. Спокойной ночи". Главрач положил трубку и потемнел. Этот разговор слышал стоявший на пороге дежурный врач. По-моему, вы только что спасли кнуту жизнь. Главрач даже не повернулся. "А надеюсь, ты прав". Ближе к утру кнут стал метаться, стонать и пронзительно кричать. «Это из-за сильной боли в руках и ногах», — сказал главврач мертвенно-бледной сестре Берет, которая пыталась помешать кнуту выдернуть провода. «Может, у него и почки болят?» — уж очень сильно он кричит. «Но это хороший знак. Сейчас нам нужно наладить мочи и спускания. И, пожалуйста, следите за руками и ногами. И за ушами тоже. Возможно, что-то придется ампутировать». На следующий день кнут уже надолго пришёл в сознание, но совершенно не помнил ни того, что произошло на леднике, а ни самой спасательной операции. Он не понимал, почему вокруг него так носятся, ведь он всего лишь свалился с лестницы на Чесную станции. Кризис миновал, однако навещать больного было запрещено, в том числе и коллегам из управления.